Тут же я представила утро дома, новости по радио, спутанный клубок мягких волос Катерины, ее мятая белая шелковая сорочка. Тоска по прошлому обрушилась на меня. Она была такой острой, что я отказалась от кофе, сказав лесорубу, «Пейте сами, мне достаточно запаха». Я подразумевала именно это, но он ответил грубовато, «На всех хватит». Разделано, так пей. Он не понял. Да и как он мог. В руки мне сунули горячую чашку. И я выпила кофе. Потом мне дали что-то еще. Яблоко. Мне были нужны витамины. Однако я не решалась съесть его. Я нюхала, гладила его, прижимала к щеке, пыталась представить его цвет. Почему-то я была уверена, что это сорт. Гренни Смит. Я сжимала его в ладонях, пока оно не согрелось, и вспоминала студенческие дни на севере штата Нью-Йорк, где осень означает мокрые опавшие листья вдоль сельских дорог и тележки с горами хрустящих сочных красных яблок, банками сидра и яблочного уксуса на продажу. Как безразлична я была тогда к печальной действительности этого мира! Я попыталась представить, что значила бы для меня газетная статья о некой женщине, ставшей жертвой похищения где-то далеко в Италии, женщине, которую бандиты приковали к дереву цепью. Да ничего, разумеется. Это было бы так же нереально, как далекие дни моего студенчества нереальны для меня сегодня. Так мы и смотрим на себя и свои поступки во сне скорее как сторонние наблюдатели, чем действующие лица. Если я когда-нибудь снова вернусь в нормальный мир, возможно, я смогу сложить вместе половинки моей расколотой личности себя до и себя после этой истории. Пока же я должна сосредоточиться на том, чтобы выжить на различных мелочах, небольших победах, вот на этом яблоке. Я сгрызла все, проживала сердцевину и косточки, на вкус похожие на орехи. Мне нравилось яблоко, но в этом было и нечто демонстративное. К тому же я не хотела казаться богатой стервой, которая в состоянии съесть яблоко, только если его почистили и порезали на ломтики серебряным ножичком в каком-нибудь изысканном ресторане. И ведь действительно, с тех пор, как я вышла замуж, я ела яблоки исключительно в таком виде, но в солнечные августовские дни моего студенчества мы вгрызались в жесткую сердцевину яблока, словно дети, и сок стекал по нашим подбородкам. Также я ела и сейчас, хотя вынуждена была откусывать маленькими кусочками, потому что было больно широко открывать рот. Они все заметили и почувствовали фальш в том, что я съела сердцевину. Мне показалось, что лесоруб смотрит на меня. «Обычно ведь ты так не ешь!» «Яблоко вкусное, и косточки, как орешки!» «Я так ела яблоки в детстве и когда была студенткой. Я жила там, где выращивают удивительные яблоки. Завтрак закончился, но никто не велел мне залезать в палатку». Я сидела на свежем воздухе, размышляя о днях, проведенных в университете. Пыталась вспомнить имена сокурсников, но не смогла, за исключением двух или трех.